Документ 156. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва. 1 марта 1941 года. 0 часов 25 минут. Получено 1 марта 1941 года в 2 часа 10 минут. Номер 444 от 28 февраля. Прислано в спецпоезд Рибентропа за номером 744. Примечание редакции немецкого издания. Срочно на телеграмму номер 403 от 27 февраля. Я посетил господина Молотова этим вечером и выполнил инструкцию номер 1.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 умещаются в рамки заявления советского правительства от 25 ноября. Шуленбург